Глава 18. «Я готов ответить на ваш вопрос». «Ровно через семь дней», — сказал аналитик. «Я готов ответить на него положительно». «Значит, это возможно?» «Да». «Что для этого требуется?» «Разработать заведомо ложные программы экономического и политического переустройства страны. Выбрать из тех...» кто находится у власти, а если таковых не найдется, создать собственными усилиями лидеров, потенциально готовых принять за основу переустройства предложенные программы. Подготовить лидеров замены, которые в случае неудачи могут перехватить власть, поменяв лозунги, но не изменив прежнего политико-экономического курса, обеспечить данным лидерам максимально возможную поддержку представителей наиболее значимых финансовых, административно-хозяйственных кругов, организовать кампанию поддержки через привлечение наиболее известных деятелей культуры, искусства, науки, пользующихся авторитетом у широких слоев населения. Окружить лидеров командой сторонников, которые будут, с одной стороны, гарантированно поддерживать предложенные им программы, с другой стороны, блокировать подходы к лидеру для людей с ним несогласных. Приложить максимум усилий к разрушению существующего административно-управленческого механизма, через него промышленного потенциала страны, через него сложившегося рынка товаров и услуг. Минуточку. Вот этот пункт. Разве можно представить народ или хотя бы большую его часть, которая была бы способна разрушить то, что уже существует, не получив взамен равнозначной и быстрой компенсации? Боюсь, вы ошибаетесь в данном предположении. Нет, я не ошибаюсь. Такой народ есть. С таким народом нам предстоит иметь дело. Они готовы разрушать настоящее без гарантии дальнейших материальных и даже моральных компенсаций. Мы отсматривали их историю. Подобные процессы имеют устойчивую тенденцию к повторению в течение каждых 40-60 лет. Сразу после того, как уйдет предыдущее поколение реформаторов. Они — нация без отрицательной памяти. Им процесс важнее результата. Но это невозможно. Нации должен быть присущ инстинкт самосохранения. Этой нет. У них даже в партийном гимне есть одна строка. Я попросил перевести. Мы старый мир разрушим до основания, а затем. Как видите, разрушение первично. Все остальное. Затем. Я не могу этого понять. Я тоже. Мы люди другого мира и другой истории. Нам важен результат. Возможно, подобная формула закодирована в их генах. У нас разная история и разная наследственная информация. Вы считаете, что их лидеры также способны на подобные исторические безумства? Ведь их интеллектуальный уровень выше среднего. Они должны понимать больше, чем другие. Вожди народа — это лишь продолжение народа, его лучший, но и худший сторон. Они могут быть умнее основной массы населения, но они не могут коренным образом отличаться от этого населения. Они будут делать то же самое, что будут делать все. Только они это будут делать лучше остальных, потому что они умнее. Перечить народу могут лишь сформировавшиеся, уверенные в себе, наевшиеся власти и научившиеся удерживать эту власть вожди. Таких в той стране? Нет. Хорошо, продолжайте. Кроме тех пунктов, что я уже перечислил, необходимо. Президент слушал долго, президент выслушал все но так и не смог принять окончательного решения. Он боялся попасть на удочку легкого решения. Скажите, не случались ли в истории аналогичные ситуации и не применялись ли в них подобные предложенные вами методы? Во все времена у всех народов, в том числе множество раз в исследуемой стране. Например, Например их первый в новейшей истории вождь, Владимир Ульянов-Ленин, он делал революцию на деньги и по сценарию третьей страны, той, которой эта революция была нужна больше, чем кому бы то ни было. Этой страной была Германия. Германия не могла выиграть войну, но и не могла далее нести бремя расходов, связанных с ведением военных действий на фронт. Она могла либо капитулировать, либо выбить одного из союзников. Она выбила Россию, субсидировав в ней революцию и приведя к власти людей, в конечном итоге, подписавших с ней очень невыгодный для них мир. Она выиграла войну малыми тратами и очень малой кровью. Она выиграла войну чужими руками. Она выиграла войну с Россией российскими руками. Вы считаете, повторение истории возможно? Я считаю, что история повторяется всегда.